Глава 25 пятая. После ухода Лютаева меня бомбило не по-детски. Надо же, грамотей выискался. Два высших образования с красным дипломом не гарант того, что он прав. Там моего ребенка Филипп третирует, а я должен оставаться спокойным и решать все полюбовно. Нашел номер телефона клиники, в которой я сдавал тест. «Мне нужен результат в срочном порядке. Сколько нужно доплатить?» Самый быстрый был VIP-вариант. Делали его всего за сутки, и стоил он до хрена. Надо было в тот же день спрашивать о срочных вариантах. Тогда бы вожделенная бумажка уже была у меня на руках. Но кто ж знал, что мне все внутренности вывернет при мысли о том, что мой сын сейчас под одной крышей с каким-то проходимцем? Встреча с инвестором прошла как в тумане. Я поймал себя на мысли, что если он сейчас уйдет, решив не вкладываться в строительство нового жилищного комплекса, то мне будет насрать. Инвесторов можно найти и других, а сын у меня один, и он нуждается в моей помощи. Ситуацию спасла Катя. Она так ловко окучила Сильвестрова, что он собрался выкупать целый подъезд. Она взяла его горяченьким и под белые рученьки увела в правовой отдел для составления проекта договора. Потом вернулась ко мне и обеспокоенно спросила. «Виктор Степанович, с вами все в порядке? Может, у вас температура? Выглядите неважно?» И рукой к моему лбу прикоснулась. Этот жест вышел у нее органично и непринужденно. Но она, осознав, что только что сделала, испуганно одернула руку, как от горячего чайника. А у меня от ее невинного прикосновения болезненно прострелила в паху. «Что эта ведьма со мной делает?» Но я быстро взял себя в руки. «Я просто проверить температуру», — поспешила оправдаться она. «Филиппу вы тоже так проверяете?» Зло выплюнул я. Мне стало невыносимо при мысли, что она после работы вернется к этому Филиппу, которого я уже ненавидел всей душой. «Филиппу?» – растерянно переспросила она. «Да, Филиппу, повелителю вашего дивана». «А, Филиппо! в ее взгляде появилось понимание. «Когда я проверяю, нет ли температуры у Филиппа, я ему трогаю нос и уши». Сдерживая смех, сказала она. «Избавьте меня от подробностей, какие органы Филиппа вы еще трогаете?» Прорычал я. Она прикрыла рот ладошкой, скрывая хихиканье. «Смешно ей. Тут плакать надо». Пригрела приспособленца и радуется. Субботним утром мне позвонили из клиники и сказали, что результат готов. Его можно как забрать лично, так и получить на электронную почту. Я попросил, чтобы мне скинули на почту, предупредив, что бумажный вариант заберу чуть позже. Ровно через минуту на иконке почты загорелся красный значок. С замиранием сердца я открыл письмо и скачал прикрепленный файл. Вероятность отцовства процентов. 99 Данька, мой сын! Сын! И так на душе тепло от этого. Пусть я его не планировал, пусть я не знал, что он есть у меня. Но он есть, и это круто. Недолго думая, оделся и спустился к машине. Все, Филипп. «Сегодня ты выметаешься из квартиры на законных основаниях». По пути заехал в детский магазин. Выбрал офигенный самосвал. Сам бы таким играл. Данька говорил, что у него подъемный кран. Поэтому я заморочился. Нашел блоки для строительства домов. Их можно будет прицеплять на крюк крана. Прикольно получится». Потом заскочил в кондитерскую, набрал всяких пирожных. Проезжая мимо цветочного, притормозил. Подумал, что можно было бы Катьке букет взять. Но потом решил, что пусть ей ее клоуны дарят. Не на свидание же иду, а принудительно выселять одного наглого жильца. «У входа в подъезд пришлось постоять, пока сердобольная бабулька меня не впустила». «Сегодня у меня даже получилось припарковать «Майбах» на парковке у дома». «И хорошо. Снова ехать на шиномонтажку у меня не было никакого желания». Лифт не работал. Пришлось подниматься по лестнице. Позвонил в дверь. Охватило чувство дежавю. «Сейчас постою, несколько раз нажму на кнопку звонка и уйду ни с чем». Но дверь отворилась. На пороге стояла Катя, в домашнем халатике и в пушистых тапочках с зайчьими длинноухими мордочками. Такая уютная, такая теплая. «Виктор Степанович?» — с удивлением спросила она. «Что вы здесь делаете?» Я так долго пялился на нее, что забыл, что от меня ждут ответа. «Я приехал с трудовой инспекцией. Осматриваем условия проживания сотрудников». «Простите, какой инспекцией?» Она выглянула на лестничную клетку, пытаясь увидеть, кого к ней принесло субботним утром. «Трудовой», — уверенно ответил я. «А где инспекция?» Осторожно поинтересовалась Катя. «Она единоличная, в одном лице, в моем». «Я ничего не поняла. Трудовая инспекция, как мне кажется, это немного из другой области». А ничего и не надо понимать. Я сам себя назначил, сам приехал, сам осмотрю ваше помещение. Простите, но я не могу вас впустить. В этот момент в щель просунулась любопытная мордашка Дани. «Дядя, ты приехал ко мне поиглать в клан?» Радостно воскликнул он. «Даня, иди смотри мультики!» Строго сказала Катя, оттесняя его от дверей. Но я обещал дяде, а обещания надо выполнять, ты сама меня учила. Это не тот случай, дядя очень сильно торопится. Ничего я не тороплюсь, с удовольствием поиграю. Я и блоки купил, и самосвал. Я продемонстрировал Даньке пакет, и его глазенки загорелись. Рванув дверь, я протиснулся в комнату, вручил пакет с игрушками Даньке, коробку с пирожными Катьке и стал снимать пальто. «Ну, это наглость, я считаю», – прошипела Катя сквозь зубы. «Я вообще-то с Филиппом поговорить хотел». При упоминании имени Филиппа губы Кати опять растянулись в улыбке, хотя еще секунду назад она смотрела на меня, как фурия. Филипп очень не любит незнакомцев. После гостей, которых он не знает или не любит, он мочится в неположенных местах. Сочувствую вашему горю, но думаю, что поговорить с ним все же придется. Он спит. Ничего, давайте его разбудим. Данька довольно закивал. Он уселся прямо на полу, разбирая пакет с игрушками. Машина ему явно пришлась по вкусу. Он уже успел сложить блоки в кузов и теперь катал машину по полу с характерным брумканьем. Даня, вот скажи честно, Филипп тебя обижает?» «Пусть мать тоже слышит, и пусть ей будет стыдно». «Обижает», — подтвердил Даня, не отрываясь от машины. «Сегодня он меня укусил. Я полез к нему, когда он ел, а он лазозлился и укусил». «Мама предупреждала меня, что он не любит, когда к нему лезут, а я полез все равно». «И что сделала мама?» «Сказала, чтобы я больше не лез к Филиппу». Я с осуждением посмотрел на Катю. «Кажется, Филиппу сегодня придется озаботиться покупкой вставной челюсти». Угрожающе прорычал я, а Катя рассмеялась. Даня, разбуди, пожалуйста, Филиппа». И пригласи его сюда для серьезного разговора, а то Виктор Степанович не успокоится, пока не увидит нашего любимого Фильчку. Данька поднялся и пробормотав, и ничего он не любимый, юркнул в Катину спальню. Вскоре из Катиной спальни показался, нет, не жирный отвратительный мужик. А пыхтящий Данька, несущий огромного рыжего кота с огрызком хвоста и подранными ушами. По лицу Кати пробежала легкая тень злорадства. «Ясно, она не развеивала мои заблуждения в отношении Филиппа для того, чтобы откровенно угорать надо мной все это время». «Вот!» – Данька спустил недовольного кота с рук. «Лазговаливай с ним!» Выжидающе посмотрел на меня. Катя же наблюдала за мной с любопытством, ожидая, как я выкручусь из этой ситуации. Кот был поистине жуткий, с бандитской рожей. Со снисходительным превосходством он поглядывал на меня. Я присел рядом с ним. «Филипп, я Виктор Степанович. На тебя поступила жалоба». Данька стоял в стороне и довольно кивал. «Ты обижаешь Даню, кусаешь его, кричишь на Екатерину. Настоящие мужчины так себя не ведут». Филипп косился на меня текущим желтым глазом. И ему было совершенно насрать на то, что я говорю. «Если ты и дальше будешь продолжать так себя вести, я приеду и отшлепаю тебя». «По пушистой жопе!» — подсказал Даня. «По пушистой жопе!» — согласился я. «Я бы еще и Катю отшлепал за то, что поставила меня в такую неловкую ситуацию. Подумать только, я читаю нотации коту! Коту!» «Вы ему не нравитесь!» — негромко, но твердо проговорила Катя. «Перестаньте издеваться над животным!» «Зато мне дядя нлавится!» Вступился за меня Даня. «Пошли и гладь. Филипп все понял. Он больше не будет». «Сомневаюсь, что этот мерзотный кот пересмотрит свое поведение после моего внушения. Но провести время с сыном для меня было гораздо важнее, чем продолжать воспитывать кота». Данька схватил меня за руку и потащил в Катину спальню, забыв о грузовике. Катя попыталась протестовать. «Сынок, дядя — серьезный человек, он не станет с тобой играть». Но мы ее дружно проигнорировали. В небольшой спальне все было чистенько и аккуратно. Двухспалку Катя сдвинула к окну, чтобы освободить место для детской кроватки. У стены стеллаж с игрушками и книжками. Есть маленький детский столик. На нем раскрытая раскраска с замулеванной оранжевым карандашом страницей. Видимо, Данька тот еще Пикассо. Рядом со стеллажом огромный подъемный кран. Очень реалистичный, из металла. Видно, очень дорогой. Теперь, когда я знаю, кто Данькин отец, становится ясно, что Катя покупает игрушки сама. А говорит, что отец купил, чтобы ребенок не чувствовал себя брошенным. Сердце щемит грусть. «Да уж, как-то все неправильно у нас вышло». «Тебе понравился клан?» Теребит меня за рукав Даня. «Да, очень. Крутой кран. Будем им иглать. Сначала ты немножко, а потом я. Из тех блоков, что я купил, можно дом построить». Сейчас. Даня вылетел в коридор и вернулся с грузовиком. Правда, из спальни он выходил а в спальню вползал, толкая перед собой груженный самосвал. «Ну что, давай, смотри, блоки можно подцепить к крюку и поднять. Я подцеплю, а ты поднимай». Даня согласился со мной. И вот мы уже в четыре руки возводили дом. «Кого поселим туда?» — спросил я, когда работа была закончена. «Мишку». Радостно воскликнул Данька и притащил мне плюшевого медвежонка. «Нам нужен кто-то немножко поменьше», — вынес я вердикт. «Иначе эта Годзилла игрушечного мира сведет все наши труды на нет». «Понял», — кивнул Данька и притащил коробку с игрушками из киндеров. «Вот другое дело». Я поднял голову и увидел Катю. Она стояла в дверном проеме и смотрела на нас. В ее взгляде читалась такая явная тоска, что мне стало не по себе. Я не знаю, сколько она там стояла и что видела, слишком увлекся строительством. Но мне показалось, что стоит она довольно давно. «Иди сюда», — позвал ее охрипшим голосом. Она покачала головой. «Да, мама, иди сюда, давай гладь!» «Ты мне обещала, что поиглаешь со мной, если я доклашу лисунок». «Сама говоришь, что если обещаешь, надо исполнять». «А ведь он прав», — вставил я. «И мы тут сами не справимся. Нам надо расселить жильцов. А их много, и все с характером». Катя вздохнула и присоединилась к нам. И мы сидели втроем перебирая на ковре крошечные фигурки и решая, кого куда заселим. На миг я обманулся. Мне показалось, вот она, моя семья. Я бы хотел такую семью. Даже нет, я бы хотел именно эту семью. В какой-то момент мы с Катей потянулись за одной фигуркой. Наши пальцы соприкоснулись. Катя смутилась, заправила за ухо выбившуюся прядь волос. Она выглядела совсем не так, как на работе. Она казалась милой, беззащитной, нежной. Я опять завис, не в силах отвести от нее взгляд, сжимая в кулаке доставшегося мне голубого бегемотика. И она смотрела на меня не как на начальника. Она смотрела на меня как на мужчину, будто впервые меня увидела. Пойду сделаю чай. Она мотнула головой, избавляясь от наваждения, и поднялась с пола. Я проводил ее долгим взглядом. Минут через десять она позвала нас. Ну мы же не доиглали!» – заканючил Даня. «Сейчас попьем чай с пирожными и доиграем!» – подмигнул ему. «У настоящих строителей тоже бывает перерыв». «Откуда у них возьмутся силы, чтобы строить дома, если они не будут есть?» Даня вскочил и побежал на кухню. «Мам, я быстро поем и снова иглать пойду!» Донесся до меня его голосок. «Руки вымой сначала!» Дождавшись, пока Данька выйдет, я вошел в ванную. Здесь мало что изменилось с тех пор. Будто и не было тех четырех лет». Будто я, проснувшись тем рождественским утром, приняла решение остаться здесь навсегда. С кухни пахло чем-то вкусным, вроде бы блинами. Катя одними пирожными ограничиваться не стала. И хорошо, есть хотелось безумно. Я ведь полетел сюда, даже кофе не выпив. Я поймал себя на мысли, что этот дом выглядит как крошечный мирок матери и ребенка. И пьянки, гулянки, мужики, прячущиеся в шкафах и под кроватью, не вписывались в эту картину. Вытерев руки пушистым полотенцем, я вышел из ванной, предвкушая вкусный завтрак или уже обед. И тут в дверь позвонили. «Виктор Степанович, откройте, пожалуйста!» — крикнула Катя. «Я не могу отойти от плиты!» Недовольный тем, что кого-то принесла нелегкая, я подошел к двери и, повернув завертку, резко отворил дверь. За порогом стоял старый дед. В одной руке он держал авоську с апельсинами, в другой – газету со сканвордами. «О, а у нас гости!» – удивленно крякнул он. «У нас? Этот старикан здесь живет?» «Или так часто сюда захаживает, что считает квартиру Катьки и своей тоже?» В голове явственно всплыла случайная встреча с ее братом, после которой я отказался от Кати. Разговор этот врезался в память, и я помнил его, будто он произошел вчера. Этот тип рассказывал, что к ней таскается какой-то дед, подобранный ею на помойке». Гость частично подходил под это описание, хотя бы тем, что был дедом. А о том, имел ли он непосредственное отношение к помойкам, сказать было сложно. Одет он был чисто и опрятно. «Нет, скорее всего, он здесь не живет. Следов постоянного пребывания мужчины я не заметил. Ни лишней зубной щетки, ни бритвы». «Этот дед может и не бриться. У него такая густая бородища. И зубы не чистит. Вынимает челюсть и кладет в стакан с водой», — сгенерировал мозг контраргумент. «Да, стремно получится, если я не выдержал конкуренции со стариком, который мне в дедушке годится». «Здравствуйте!» — неприветливо выдавил я. «Кать!» — крикнул старик. «Я, наверное, не вовремя. Гостинчик Даньки возьми, да пойду я». Из кухни вылетел Данька. «Деда! Деда пришел!» «Холодно, с подъезда сквозит. Не подходи близко к дверям», – забеспокоился старик. «Да что же вы стоите, Михаил Антонович? Проходите!» – высунулась Катя. «Сразу на кухню идите, чай будем пить». «Мешать не хочу», — красноречиво посмотрел на меня дед. «Не выдумывайте! Спорить с вами не могу, блин сгорит». Катя снова скрылась в дверном проеме. «Мне пришлось посторониться, пропуская гостя». «Держи, внучок». Он протянул Даньке авоську. «Неси на кухню, там мамка разберется». Данька взял апельсины и пошел выполнять поручение. «А вы, стала быть, дедушка Даня?» Я решил сразу прояснить ситуацию. «Дедушка, но не по крови, а по душе», — улыбнулся старик. «А вы, стало быть, Катин кавалер?» В тон мне спросил он. «Нет, не кавалер, начальник». «А, так вы по делам приехали. Бедная Катя, и в выходной отдохнуть не дают». Укоризненно покачал головой. «Я не по работе. С проверкой приехал. Смотрю условия жизни сотрудников». «А -а -а, ясно», — протянул старик. Он уже успел раздеться и направился в ванную мыть руки. Внезапно я почувствовал себя лишним. Эта частичка Катиной жизни, которую я подсмотрел, не принадлежала мне. Я уже хотела распрощаться со всеми и уйти, но Данька, выглянувший в коридор, заставил меня передумать. «Дядя, пей быстрее чай и пойдем и гладь. Нахмурившись, выдал он. Я пошел на кухню и сел на табурет рядом с Данькой, активно елозившим блином по блюдцу со сгущенкой. «Чай сами нальете или подождете, пока я блины допеку?» – спросила Катя, обернувшись ко мне. «Сам справлюсь». «Даня, достань чашки для Михаила Антоновича и Виктора Степановича», – велела Катя. И Даня безо всяких капризов оставил остатки блина на блюдце, вытер сладкие пальцы салфеткой и полез в буфет за чашками. «Это деду», – сказал он, ставя чашку с блюдцем на стол. «А это Вика Сепанычо». Он пододвинул вторую чашку ко мне. «Тебе самая красивая, сказал он по секрету, прикрыв ладошкой рот. Вдруг он обидится. «Я ему не скажу», — пообещал я. Антона уже успел помыть руки и вошел на кухню. Сел за стол, плеснул себе чай из пузатого заварника. Налил и в мою чашку. «Катя, а чего это закон новый приняли?» Шумно отхлебнув чай, спросил он, «Какой закон?» «А к сотрудникам ходить?» «Вон к тебе начальство пришло. Ко мне каждую неделю стабильно ходят». «Кто это к вам ходит?» — с улыбкой осведомилась Катя. «Сама знаешь кто, Вера Ивановна. Я для нее специально кофе покупаю. Сам не пью, а для нее брать приходится». Твой начальник к тебе тоже каждую неделю ходить будет. Зачем каждую неделю? Встрепенулась Катя. Он уже все проинспектировал. «Маяш ходит зачем-то», то вздохнул Антоныч. У Виктора Степановича очень большая компания. Пока всех сотрудников обойдет, год пройдет. Так что в следующий раз он появится не скоро. Катя закончила с блинами, выключила плиту и села за стол. «Так и у Веры Ивановны большая компания. А ходит она ко мне часто». Не сдавался дед. «Может, она только к неблагонадежным сотрудникам ходит?» «Ну какой же вы неблагонадежный! Вы очень даже надежный! Не наговаривайте на себя!» «Это ты так, Катенька, считаешь!» «А Вера Ивановна может иначе думать», – вздохнул Антоныч. «Нравитесь вы ей, вашей Вере Ивановне?» – не выдержал я. «Понятно же, что старик хочет именно это услышать. И так, и эдак намекает, и все никак. А Катя вам тоже нравится?» Одной фразой он поставил меня в неловкую ситуацию. «Да, нравится», – просто ответил я. «Катя прекрасный сотрудник. Я очень доволен ее работой». А Антоныч остался не очень доволен моим ответом. «Эх, как сотрудник!» — крякнул он. «А как человек?» «Я слишком мало знаком с ней, чтобы судить об этом», — уклончиво ответил я. «Да что тут судить? Она ж бесхитростная. По ней все сразу видно». — прищурился старик, вглядываясь в мое лицо. — Вот докопался дед. — Михаил Антонович, — мягко укорила старика Катя, — вы лучше блинчик ешьте, остынет же. — Я Катю знаю давно. Она мне как дочь стала. — не внял ее словам Антонович. — Такие девушки, как она, — большая редкость. «Вздумаешь обидеть ее? Лучше здесь не появляйся! Я такого не допущу!» «Не собираюсь я ее обижать!» «Михаил Антонович!» — взмолилась Катя. «Очень вкусные блины!» Старик демонстративно причмокнул губами и, откусив блин, принялся активно жевать. «Допив чай, я засобирался, сказав, что у меня появились срочные дела». Данька, конечно, расстроился. «Ты же обещал!» Захлопал он блестящими от слез глазенками. «А обещания надо выполнять!» «Не всегда выполнение обещания зависит от нас самих. Иногда вмешиваются внешние факторы». Данька мало что понял из такой заумной речи, но не поверил и разочаровался во мне. «Дань, мы обязательно еще вместе поиграем. Скоро!» – пообещал я. Вот сейчас я не врал. Я был уверен, что хочу, чтобы этот маленький мирок стал моим. Проводить вместе время, пить чай на кухне, дурачиться, терпеть иногда визиты деда, смириться с присутствием отвратительного кота. Я вышел в коридор, и все высыпали из кухни меня провожать. Данька все еще всхлипывал. Катя молча смотрела на меня, и по ее лицу было совершенно непонятно, о чем она думает. Дед напоследок выдал. И когда планируется следующая проверка? Все согласно графику. Хмуро ухмыльнулся я. Провожать меня вышел даже Филипп. Нормальный кот, спокойный, отсиживался все время в гостиной. Только сейчас решил почтить нас своим присутствием. Кот неотрывно смотрел на меня желтыми глазами. Я уже успел надеть пальто и сунул ногу в ботинок. В ботинке было мокро, будто туда воды налили. Как оказалось, ни воды. И не налили. Я перевернул ботинок, и на пол полилась желтоватая вонючая жидкость. «Филипп!» — прорычал я. Кота как ветром сдула. «Не ругай животинку!» — заступился за него Антоныч. «Мы, уличные, слишком недоверчиво относимся к чужакам».